Глава с е н е приду», — спокойно согласился принц. «Нападут на мое королевство, я умру, его защищая. Но взывать о помощи не стану никогда». Сидевший рядом Мариус тяжело вздохнул. Я покосилась на р и х т а чье лицо оставалось бесстрастным. Если его и разочаровал ответ, он ничем не выдал себя. Королевские особы вновь взялись за приборы и продолжили ковыряться в тарелках. Похоже, переговорам не суждено было состояться. А теперь прошу не гневить богиню и приступить к ужину. И перед нами буквально заиграл яркими красками хрустальный стол. С расставленных блюд слетели золотые крышки, поплыли божественные запахи р а н е й с к и х деликатесов. Рот непроизвольно наполнился слюной, а в желудке громко заурчало. Я вновь посмотрела на Мариуса. Он, как ни в чем не бывало, придвинул к себе пустую тарелку. Глядя на него, я немного расслабилась. Пора приступать к угощению. Но едва успела взять в руки тяжелый столовый прибор, похожий на золотую вилку. Как из ближайшей салатницы выросло нечто странное и фиолетовое, вроде капусты, покрытой розовыми присосками. Вилка со звоном выпала из моей дрогнувшей руки. Мариус ж и л о в к о срезал верхушку ожившей закуски и положил ее себе на тарелку. «Дары Южного моря, Мираль, это вполне съедобно». «Лучше подожду чего-нибудь попроще». Пробормотала я, глядя, как мужчина о р у д у ю т золотыми приборами. «Ешь, Мира, не валяй дурака!» р а с к р и п е л откуда-то из-за спины Арчи. Я покосилась на рихта, уплетавшего салат и странной живой массы, копошившиеся у него в тарелке, и тут же отвернулась. Мариус проследил за моим взглядом. «На л е у н е даже не заглядывайся, это не для новичков. Если не успеешь быстро проживать, они могут тебя задушить». Меня передернуло, и тело покрылось мурашками от страха и отвращения одновременно. Сидевшая слева Иола, как ни странно, вела себя тихо и держала спину неестественно прямо, будто кол проглотила, вяло ковырясь в тарелке. Как это на нее не похоже. Впрочем, мне скоро стало не до чародейки. Неспящий принц изящным жестом руки подозвал слуг. Те появились внезапно, будто материализовались прямо из воздуха. Каждый держал в руках... Нет, мне это не показалось. По человеческому черепу. Я дернулась, пытаясь вскочить на ноги, но вокруг талии обвелась рука Мариуса. Тяжелая и сильная. Сиди, м и р а л ь Это дань традиции, ничего больше. Будто почувствовав мою панику, неспящий принц з г о в о р и л мягким певучим голосом, словно мурлыкая. Мы храним верность заветам наших предков. Враг коварен ы й хитер. и чтобы знать о его намерениях, нужно овладеть его мозгом. Вот так говорил своим поданным викингам какой-нибудь Ярл в восьмом веке, а тут обычаи почище средневековых. Слуги торжественно расставляли черепа, и лишь рука Мариуса удерживала меня от немедленного бегства. Такого я не представляла даже в самом страшном сне. «Надеюсь, дорогие гости, вы поддержите наши традиции», — продолжал повелитель. Я вжалась в спинку стула, пытаясь совладать с приступом страха, когда напротив оказались пустые глазницы. Рука слуги в золотой перчатке приподняла крышку и изнутри повеяла аппетитным ароматом жареного. Мне захлестнула волна неконтролируемой паники. «Нет, нет, уберите!» «Шмираль!» м а р ю с крепко сжал мою руку. «Посмотри на меня! Посмотри сейчас же!» Я встретилась с ним взглядом. и в голове раздался взволнованный голос. Именно в сознании, потому что губы мужчины не шевелились. «Успокойся, не надо это есть, но придется подыграть, поняла? Зачерпнешь ложку и бросишь между нами под стол. Я все почищу». Мне даже ложкой противно зачерпывать чьи-то мозги, тем более двариков. Едва я произнесла это тихим голосом, как сидевшие с другого конца гости неприязненно покосились в мою сторону, а Йола зашипела на ухо. «Ешь, мерзавка, тебе как раз не хватает мозгов!» о т р е з к о в ы комментарий меня удержала просьба Мариуса. «Прошу тебе, не спорь, просто сделай вид!» Пересилив себя, я взяла в руки золотую ложку и, не глядя, зачерпнула немного содержимого жуткого десерта. Вновь заиграла волшебная музыка. На сцене за троном появилось сразу несколько танцовщиц, но в этот раз их очарование не подействовало на разум. Слева Иола, как ни в чем не бывало, поглощала содержимое черепной коробки. Тяжело дыша, я с трудом подавила рвотный позыв. Внутри меня все протестовало, каждая клеточка вопила, что это неправильно. Однако пришлось последовать совету Мариуса и незаметно вылить содержимое ложки под стол. Не прошло и секунды, как оттуда донеслось странное причмокивание. Мой фамильяр прошелестело в сознании. Смотри сама. Что? Ой! Я посмотрела вниз и задохнулась от удивления. Там ползала толстая оранжевая гусеница размером с таксу. Она то поднимала кверху забавную, напоминавшую м а ш и н у мордочку с длинными усиками, то тыкалась ею в зеркальную плитку пола. Когда рядом с ножкой кресла упало содержимое ложки Мариуса, я чуть не поперхнулась. Фамильяр поглощал мозги с завидным аппетитом. При этом мелькали острые зубки и длинный зеленый язычок. «Его зовут Хлеб. у Он метет все подряд. Всегда выручит!» Усмехнулся мужчина. «Спасибо!» Я подняла взгляд на своего спутника, уголки губ которого подрагивали в знакомой улыбке. Немного отлегло от сердца. Было ясно, что гусеница и правда не подведет. Если действовать аккуратно, обмана никто не заметит. т о т б л а г о д а р и ш ь когда после обеда он попросит почесать ему брюшко». «У него полный рот зубов. Пусть лучше Арчи почешет клювом», — ответила я как можно тише. Мариус негромко рассмеялся. Я же покосилась на рихте, который сидел, сложив на груди руки и смотрел на в ы с т у п л е н и е двух танцовщиц. Столовые приборы лежали напротив него нетронутыми. У меня вырвался вздох облегчения». «Надеюсь, он тоже не будет есть эту гадость». Словно отвечая на эту мысль, светловолосый маг пояснил. «Мой брат прекрасно осведомлен о намерениях д в о р и к о в Для этого ему совершенно не нужно съедать их мозги. Кто бы сомневался? Вместо него десертом полакомится Иола. Меня снова передернуло. И как же Рихт потом будет ее целовать? Любовницу, которая жрет охлажденный мозг врагов? Прямо сюжет из преисподней получается». Еще недавно урчавший желудок молчал, больше не напоминая о себе. Я лучше перекушу в комнате фруктами или ягодами на худой конец. Когда с черепами было покончено, их унесли слуги, а стоявшие на столе бокалы сами наполнились рубиновой жидкостью. л и г р а любимый напиток богини. Провозгласил неспящий принц, поднимая сверкающий кубок. Пусть кровь играет в ваших жилах, а страх рассеется в умах. Мы скажем м л а с виваш ира», -э чтобы взвелась пламенем л и г р а В эту же самую секунду содержимое всех бокалов вспыхнуло бирюзовым огнем и погасло. Да уж, после сегодняшнего вечера меня будет сложно чем-то удивить. «Сок-самэ» — после ритуальных слов он становится абсолютно безвреден, прошептал Мариус вместе с остальными, поднимаясь со своего места. «Пей, Мираль». «Не бойся, это не кровь». хрипло поддержал его Арчи. Я последовала примеру своих спутников и поднялась. Неспящий принц оцалютовал своим кубком и пригубил его. Следом за ним это сделали королевские особы, затем и Ола и братья. Пришел мой черед. Едва я подняла свой бокал, как он снова на мгновение полыхнул синим огоньком. Так и должно быть. Под пристальным взглядом повелителя я неуверенно тронула его губами и сделала глоток. Жидкость оказалась странной на вкус. В ней ощущалось что-то древесно-хвойное, будто пьёшь какой-то еловый отвар. Я таки не успела понять, нравится ли мне легра, как принц неожиданно поднялся с места. «Я чувствую ваше нетерпение, Нуэры. Как вам хорошо известно, двери моей малой сокровищницы открываются для гостей раз в десять лет. Сегодня, в этот праздник, прошу, следуйте за мной». Братья переглянулись, а повелитель хлопнул в ладоши. Зеркальная стена позади трона вдруг начала разъезжаться в стороны, являя взору еще один хорошо освещенный зал. Принц развернулся и направился к сокровищнице. Рихц и о л а й первыми вышли из-за стола. За ними потянулась вся королевская родня. «Кажется, оттаял Ливонский хлыщ!» – раздался в голове довольный голос Мариуса. «Рихц точно его уломает!» Глупо думать, что его городу ничто не угрожает, кроме набегов д в о р и к о в Я лишь вздохнула. Свои вопросы придется приберечь на потом. Если бы только была возможность выбрать магическую способность, совершенно точно остановилась бы на телепатии. Сокровищница поражала своими размерами. Золото было повсюду. Стены и потолок, казалось, были сотканы из золотой паутины. На полу лежали огромные сверкающие плиты. По всему периметру стояли сундуки, полные монет. Стоило только приблизиться хоть к одному, как раздавался чарующий перезвон. В центре зала на хрустальных столиках в открытых перламутровых ларцах сияли всеми цветами радуги и самоцветы самой разной величины и формы. Никогда еще я не испытывала такого безумного желания дотронуться хотя бы до одного камешка. — Это все магия! — проворчал сидевший на плече Арчи. — Закрой, протри глаза, м и р а «Действительно, тут можно потерять рассудок». И снова вспомнились папины слова. «Человек не должен быть рабом вещей». Я тряхнула головой и прошла мимо сундуков, даже не останавливаясь. Противоположная стена от пола до потолка была увешана оружием. Чего тут только не было. Грозно сверкали мечи, инкрустированные драгоценными камнями. Ничем не удерживаемые парили в воздухе посохи со всевозможными навершиями. Странные, украшенные рунными символами жезлы, ц е р е м н и а л ь н ы е кинжалы с расписными рукоятями из тёмного золота, от одного вида которых сошёл бы с ума любой коллекционер. Внезапно подувший ледяной ветерок заставил меня поёжиться. Здесь было намного прохладнее, чем в лунном зале. А может, это пакости иолы? Чародейка стояла неподалёку. Её фиолетовое платье с блёстками облегало стройную фигуру, выгодно подчёркивая все изгибы. Я передернула плечами и отодвинулась. От этой пожирательницы мозгов всего можно было ожидать. Инстинктивно отдалившись от Иолы, я встала рядом с Мариусом, который смотрел на р у ж и с безразличным видом. Похоже, его этим было не удивить. И тут мой взгляд остановился на небольшом постаменте в углу. Там поблескивал фиолетовым цветом некий предмет, по форме напоминавший футляр для скрипки. Сердце скакнуло и сделало кульбит. «Нет, не может быть!» Мой восторг попытался придержать Арчи. «Мир осторожно!» п р е д у п р е ж д а ю щ е гаркнул он. «Но какая к черту осторожность? Я стремительно шагнула туда, куда меня тянуло, словно магнитом. Это же подарок Дианы!» Несмотря на то, что скрипка лежала в чужом футляре, я сразу почувствовала ее. «Как же не узнать свое сокровище?» Нас словно связала невидимая нить судьбы. Руки сами потянулись к лакированной поверхности. Блям, динь. г у л к и й звук отразился от стен сокровищницы, заставив отпрянуть. Мираль послышался грозный окрик Рихта. Я обернулась, но совсем не для того, чтобы посмотреть на него. "Ваше величество, эта вещь принадлежит мне", спокойно проговорил я, глядя на величественную фигуру принца. Он стоял в п о л о б о р о т а и смотрел куда-то в сторону. «Я потерял ее в пещерах во время атаки двариков». Повелитель медленно развернулся. Его холодный величественный взгляд остановился на скрипке. Но прежде чем мужчина успел хоть что-нибудь произнести, тишину прорезал визгливый голос Иолы. «Врешь, воровка, не твоя. Ты украла этот инструмент у кого-то точно так же, как сегодня стащила книгу из тайника в библиотеке. Ваше величество, она прячет под лифом нечто, принадлежащее вам». «Я слежу за этой девкой с тех пор, как...» Принц поднял руку, обрывая речь чародейки. Жаркая кровь бросилась мне в лицо, прилила к щекам и мгновенно застучала в висках. «Господи, как можно было забыть!» «Я же именно за этим вернулась в комнату, чтобы вытащить этот несчастный томик!» «Ты нарушила закон гостеприимства, похитив книгу из моей библиотеки!» Взгляд повелителя сжег, словно факел. к л е м и л будто раскаленным железом. Дрожащей рукой я вытащила злосчастную книжицу из выреза платья. Края ее больше не светились. Она выглядела совсем неприметной. Эту вещь я увидела совершенно случайно. Взяла почитать и собиралась вернуть, но не успела. Потому что нас спешно пригласили на обед. Простите за странный необдуманный поступок. В моем голосе звучали тонкие жалобные нотки, будто я и правда оказалась застигнутой преступницей. Я услышала и сама себя испугалась. «Дочь моего отца не может быть воровкой!» Я решительно расправила плечи и подняла взгляд. «Нет, я не собиралась красть вашу книгу!» «Но тем не менее сделала это!» «У тебя нет покровителя, поэтому только ты понесешь это наказание!» Неспящий принц махнул рукой. И тотчас в зал шагнули двое рослых стражников. «Уведите ее в подземелье!»